Глава пятая. Неделя. Целую неделю я вдыхала давно забытый запах свободы. Никто не кричал «Фиори!» «Где ты, Фиори?» Суля уже не исковеркает мое имя. Меня более никто не дергал, не беспокоил. Я потерялась для мира. В первые дни все ждала, что кто-то постучит в дверь. Что охотник добил не всех, но, видимо, он свое дело знал. И да, я много думала о нем, почему-то. о том, кто не верил словам и чужим историям, но верил своим глазам и обладал обостренным чувством справедливости. Мои шрамы, мои раны сыграли мне на руку. Впервые за всю жизнь. Если бы я тогда не попробовала сбежать, безымянный мужик не вытащил бы меня из обрыва, не вспорол бы брюха, не принялся бы его зашивать и не увидел бы того, что спасло меня в итоге». он не был дураком и сделал верные выводы, Женщина, нашпигованная свинцом и изрезанная как туша свиньи не могла быть ни шлюхой, ни подельницей ни чьей-то Своих берегут. Меня же, наоборот, использовали. Охотник умел смотреть, наблюдать и делать выводы. Что-то, вероятно, он окончательно прояснил, после того, как услышал мою исповедь целиком, наведался к зигу и Сулли, о чем-то их поспрашшивал, и ответы ему не понравились. Я была уверена, что тот, чьего имени я до сих пор не знала, не стал бы действовать на бум, не убедившись в чьей-то виновности. Значит, он убедился. И теперь от тех, кто раньше издевался надо мной, остались пятна на ковре, затёртые. Я трижды использовала стиральный порошок и средства для чистки, но следы всё равно виднелись. «Адам? Дормунд? Герт?» Я всё гадала, как его могли звать. Пыталась подобрать ему имя. Тщетно. В такой с коленей чего не шло. Всё отлипало и отваливалось, как жвачка от прохладного бетона. Одно было понятно наверняка. Его попросту не могли звать Валентином, Тобиасом или Кристофом. Слишком мягко. Хотя кто я такая, чтобы судить? В его паспорте могло значиться что угодно. Моя рана заживала быстро. Ещё он был умён охотник. Давал мне правильные лекарства. Оставил в холодильнике правильную еду. такую, которая не портилась быстро, которая могла полежать. Он знал, что я какое-то время не смогу выйти до магазина. Он всё подготовил заранее. И сквозь смешанные чувства касательно его персоны внутри крепла и благодарность. Да, конечно, он пугал, но также он не был просто стеной, за которой спокойно. Он был противоядерным бункером, если уж на твоей стороне. И я слушаю тишину в подъезде за дверью. Всё гадало Может, он что-нибудь забыл? Может, что-нибудь не досказал? Я говорила себе, что не жду его незачем. Таких людей не ждут, от них держатся подальше. Но я все равно почему-то часто смотрела на дверь и слушала тишину. У меня теперь хватало денег на жизнь. Забавно, но собираясь за щит, я скопила гораздо больше, чем намеревалась. Я хитрила, как умела. Я обнаружила в себе такой запас изворотливости, о котором не подозревала. Все-таки поставь человека в сложную ситуацию, и он обнаружит в себе скрытые таланты, а также проявит настоящий характер. После Зига и Сули я точно знала о том, кто я, какая я. Я была той, кто умел за спиной мафиози сводить между собой нужных людей и получать от этого выгоду. Я повадилась плести аферы, я научилась просчитывать чужие шаги наперед, предвидеть события, хорошее умение. Когда окончательно заживет шов, я начну искать работу. Не потому что надо, потому что тоскливо. А щит? Побег за него я планировала не для того, чтобы увидеть благо чужой земли, а для того, чтобы меня не достали враги. Теперь врагов не было. Ни одного. Мне до сих пор не верилось, что он отрезал им головы. Поначалу мысль об этом пугала, повергала в шок. Но со временем трансформировалось в понимание, что я сделала бы то же самое сама, будь у меня шанс. И даже каким-то непостижимым образом не блеванула бы. Седьмой день тишины. Сумрак за окном. Утром я сходила в магазин. Теперь я могла нормально двигаться, не опасаясь, что шов разойдется. Терзал только вопрос о том, кто будет разрезать и вынимать нитки. Сама? Завтра откроется касса. Завтра я оплачу электричество, и у меня появится больше, чем холодная вода. У меня появится горячий чай. Хорошо, что холодильник на собственном генераторе. Хорошо, что он почти вечный. Большую часть времени я просто лежала, размышляла. Без света не почитаешь, телевизор обесточен, как и все остальное. Скучала, пребывала в некой странной спокойной прострации, как будто все еще втекало в понимание того, что теперь свободно. Думала о будущем, таком непонятном, навалившемся сразу и на нахрапом, уже скорее нетяжёлом. И снова вспоминала охотника. Может он Дэн? или Бен Арнольд? Чак отчаянно зудела любопытство. А к вечеру на лестнице послышались шаги. Я встрепенулась. Они приблизились к моей двери и в квартиру постучали. Ты едешь со мной. Не здравствуйте, не как дела. Он по обыкновению был собой, здоровым, неулыбчивым и всегда приказывающим. но я обрадовалась ему чрезвычайно, спрашивая, кто там, что толку смотреть в глазок, если в подъезде кромешный мрак. Я страшилась услышать очередное «сука, флот, и тут?», но услышала короткое «я» и сразу узнала голос. «Хорошо», — кивнула согласно, и поняла, что мне всё равно куда. Та же машина, тот же старый джип, нахлынула дежавю, те же руки на руле, но правая уже без повязки. Тыльную сторону ладони пересекали красные полосы, отметины от моего перочинного ножа. Водитель молчал, не играло радио. За окном темень, разбавленная светом фонарей. Формок их били часто. Варвары, бандалы Кому-то свет казался лишним, кому-то хотелось кромешный мрак. Миновал небольшой и не особенно уютный центр. Миновало захолустье западного района. Мы выехали на узкую трассу. В этих краях я не бывала. «Да, собственно, много ли где я бывала, не имея своей машины?» «Куда мы?» Не удержалась я в какой-то момент. Утомилась молчать. Если он желал помочь снять нитки, мог бы сделать это в моей квартире. Охотник не ответил. Спустя несколько километров показался госпиталь. Светлый куб из четырёх стеклянных этажей, высветленный лампами так, что с непривычки резало глаза. Чистый, приличный, с огромным логотипом, но без названия. собственной парковкой, разметками. Дорогое место. Я же селилась вспомнить символ больницы. Я её где-то видела. Где? В рекламе, подсказало воображение. Этот логотип мелькал в рекламе вместе с фразами о трансплантологии. Трансплантология. Ужасное слово. И меня накрыл холод. Я туда не хочу. Но меня уже привычно вытащили из салона за локоть, повели по бетонным плитам по направлению к высокому входу. А вдруг?» — закралась шальная мысль. «Вдруг всё это, моё спасение, часть совершенно другого плана? Вдруг мне, подходящий по каким-либо параметрам, сейчас изымут органы? Печень, почку или сердце?» «Послушай». Я попыталась вырваться, но вырваться из его рук всегда тщетная попытка. «Нитки, можно было дома?» двигай дальше. Лишь поджались мужские губы. И да, я знала этот целеустремлённый взгляд. Взгляд человека, решившего довести начатое до конца. Но начатое что? «Я не хочу». Меня заволокли по ступеням внутрь. «Оказывается, нас уже ждали. Низкий лысыватый доктор, два санитара и крытая белым каталка». «Пациентка готова?» Доктор что-то деловито записывал в блокноте, и ужас внутри меня усилился. «Я не пациентка. Я не хочу». Очередная попытка вырваться закончилась сжатыми на моём предплечье пальцами так, что на коже остались синяки. «Выпусти, выпусти», — скулила я шёпотом. озираясь то на охотника, то на здоровых медбратьев, то на пугающего доктора. Вдруг у того, кто пришёл за мной сегодня, действительно имелся совершенно иной касательно моей персоны план. Вдруг ему теперь заплатят в 10-15 раз больше, чем отдали Зик и Сули. Что я знаю о людях? Что все они падки на деньги, что все умеют предавать, что все всегда преследуют собственную выгоду. «Да прекратите это!» – попыталась я вывернуться, не желая ни на шаг продвигаться вглубь помещения. Дайте мне уйти. Девушка не давала согласия. Невозмутимый доктор смотрел сквозь очки не на меня, на мужчину рядом со мной. Вот её согласие. И врачу протянули сложенные вдвое купюры. Много купюр. Значит, всё решили за меня? Ах, так. Не успела я начать визжать и брыкаться, как мне уже воткнули шприц с короткой иглой в шею. Теряя сознание, я хотела с супрёком взглянуть на своего паршивого сопровождающего. превратившегося из защитника в губителя, но мазнула затухающим взглядом лишь по пуговицам его рубахи по ремню с массивной пряжкой. И всё.